Как ни был я расстроен и разъярен, его лицо меня потрясло. Неживое и неподвижное, оно было как каменное. — Макгайр здесь, да? Не дожидаясь ответа, прошел мимо меня в гостиную. Я пошел следом. Поль и Макгайр замерли, уставившись на нас и не замечая друг друга. — Это для вас, Трент, — сказал Макгайр, — на пленке признание в растрате и разгад убийства. Я кинулся к нему. — Господи! Вы же не можете верить этой абсурдной лжи! Вы... — Простите, мистер Хардинг. Трент положил мне руку на плечо. И слова, и прикосновения были весьма деликатными. Но на меня подействовали не хуже окрика. — Какую ложь вы имеете в виду? — Да никакую. Я просто... — Это касается миссис Хардинг, — сказал Макгайр. Мистер Фаулер утверждает, что Лэмп... Пытался угрозами заставить ее дать согласие на брак с ее сестрой, и что она его убила. Поль, старательно избегая моего взгляда, сказал, «Это в определенном смысле моя вина, лейтенант. Я ее знал. Должен был знать, что она не стерпит, как не стерпел бы и сам Келлингем» чтобы ей угрожали. Она просто старик в жарской шкуре. Всемогущество — вот божеский дар любого Келлингема. Нужно было предупредить Билли, чем все кончится. Но я этого не сделал. Вот и все. В глубине души у меня заворочились ужасные сомнения, Рука Трента все еще лежала у меня на плече. Теперь он повернулся ко мне. Знаете, куда направилась ваша жена, уйдя отсюда? Да, поехала в контору фонда за учетными книгами. Вы сказали ей, что разоблачили растрату, и что вы и Макгайр Хотите изобличить Фаулера? — Разумеется. Глаза его словно погрузились в мои. — Вы были так убеждены, что миссис Робертс невиновна? Вы так настаивали, чтобы я исследовал и другие возможности? — Пожалуй, мне стоило последовать вашему совету. Но близко к сердцу... Я его принял только сегодня утром, после вашего ухода. И в его глазах, как прежде у Поля, я заметил участие и что-то похожее на жалость. Только тогда я занялся тем, чем нужно было с самого начала. А ведь слова эти прозвучали здесь, в этой комнате, в день после убийства. И мы оба их слышали. Хелен Рид, тогда вам сказала Вам бы надо дать жене отдохнуть. Вчера мы так уходили, что в десять вечера без сил рухнули в постель. Вчера вечером, мистер Хардинг, то есть в день, когда произошло убийство. Эта мысль просто сама шла в руки. В десять вечера, в ночь убийства, ваша жена посреди напряженной агиткомпании вдруг все бросает, возвращается в отель и ложится в постель. Он облизнул пересохшие губы. Сегодня утром я позвонил в полицию Филадельфии. Все еще считал... Это только контрольной проверкой. Сделал это главным образом потому, что решил...